Глава 25. С беспокойным сердцем я поднялся к себе в комнату и сразу отправился в душ. Смыл с себя всю сегодняшнюю суету, как следует освежился. С еще мокрыми волосами присел на свое любимое кресло-качалку и стал начитывать книги, чтобы зря не терять времени. Все-таки не следует забывать о тренировках и об умственных тоже, ведь от них повышается и моя ментальная энергия. Думаю, за счет этого в том числе у меня и вышло продвинуться в создании энергетического Калашникова, и стоит продолжать в том же духе, дабы он стал по-настоящему грозным оружием в моих руках, потому что интуиция подсказывает, что скоро мне это очень пригодится. Но не нужно о плохом. Более-менее погрузившись в чтение, я расслабился и на душе стало спокойно. Вскоре пришла Екатерина Немного опоздала, правда, так как обещала прийти через 10 минут, но по итогу прошел почти час. Я уже и не надеялся на серьезный разговор, но он все-таки состоялся. Как только Екатерина появилась на пороге, я сразу же отметил, как она охмелела за то время, пока сидела с Викторией в гостиной. Нет, она и по моему приходу была далеко не трезвая, но сейчас, кажется, наклюкалась окончательно – Так что девушка чуть не упала, запнувшись о складку на ковре. О, дорогая! Я поднялся с кресла и подхватил Екатерину за руку, чтобы та себе чего-нибудь не разбила. Довел ее до кровати и посадил рядом. Похорошила ты, конечно, за последний час. Вот такая я, М да. В кошачьих глазах было мутно, положенная улыбка не сходила с лица. Вика, кстати, сегодня у нас останется. — Дерьмо. Хотя что-то подобное я и так предполагал. — Ну чего ты так смотришь? А что я ее ночью домой отправлю? А вдор... вдруг что-нибудь случится? Она ведь моя подруга, понимаешь? — Да, понимаю, я все, устало вздохнул. Пусть остается, я не против. В самом деле, уже абсолютно плевать. Мне главное до утра не высовываться из комнаты, дабы не угодить в очередную женскую ловушку. Да и о чем-то поговорить, кажется, хотела, — решил я сам напомнить Екатерине о серьезном разговоре. Все-таки, если она и правда что-то знает, так пусть уже откроется, чтобы потом не было неожиданностей. Ну и, тем более, пока она пьяная, с этим будет намного проще, по крайней мере, для меня. Ой, — девушка икнула, — точно ведь? Блин, извини, сама сказала, сама забыла. Какая же дура. Екатерина, оставляя ноги прижатыми к полу, спиной откинулась на кровать. — Так что... — Это касается Виктории, — тихим голосом произнесла девушка. — О нет, все-таки о ней. — И что там? — Она, она, как бы сказать, явилась ко мне на исповедь. — А, вот здесь поподробнее. Я также откинулся на кровать и боком повернулся на Екатерину, подпер голову ладонью. «Но ты ведь знаешь, как мы с ней враждовали в последнее время?» «До сих пор не могу забыть, как вы чуть не поубивали друг друга в коридоре Академии. Дрались не на жизнь, а на смерть. Любой дуэлянт бы позавидовал». «Ну, Андрей...» — протянула Екатерина и забавно надула щеки. «Не издевайся. У нас серьезный разговор. Не забыл?» «Ладно, ладно, молчу». Провел пальцем по губам и продолжил слушать. — Так вот, она стала передо мной извиняться и рассказывать обо всех своих грехах. — Представляю тебя в одеянии священника. Тебе бы пошло, — улыбнулся я. — Да я тебе сейчас! Екатерина замахнулась рукой, но я ловко перехватил ее и заставил девушку перекатиться ближе ко мне. — Да слушай спокойно, блин! Все, — Все-все, теперь точно молчу. До того момента, пока ты снова не ляпнешь чего-нибудь этакого, разумеется. А о том, что она все-таки не была уверена в том, что это именно я, была тогда на выпускном с учителем математики, созналась, что ей так было проще найти виноватого, хотя в глубине души Виктория понимала, что проблема в ней и в том, что любви между ученицей и учителем быть не может. А я говорил, мне кажется, она и саму ситуацию тоже выдумала. По крайней мере, это выглядит логичным. «Я тоже об этом думала», — вздохнула Екатерина. «Но это уже не важно. Еще она созналась в том, что завидовала мне, а в особенности потому, что я встречаюсь с тобой». «Эй, мы вообще-то уже расписались», — приподнял правую бровь. «Ой, ну ты понял, в общем». «Ха». А Виктория правда, видимо, решила вывалить все свои переживания, потому что звучит это действительно правдоподобно. Я и так предполагал, что она чувствует примерно это. Главное, чтобы... А еще... Екатерина подозрительно нахмурилась. Из-за того, что она завидовала мне, то предпринимала попытки отбить тебя. Твою мать! Вот этого я и боялся. Впрочем, если Виктория решила рассказать все то это было неизбежно. Даже так, я как мог старался держать лицо и не подавать виду, что начинаю волноваться, хотя было это совсем несложно. Но ты, со слов Виктории, даже близко ее к себе не подпустил, произнесла Екатерина и положила руку мне на грудь. Сердце, бейся медленнее. Близко не подпустил. Ха, интересно, интересно. «Да, так оно и было», — сказал я и зевнул. «Подходило там чего-то, намеки вроде какие-то делала, но я мимо ушей старался пропускать и не вестись». «Уверен», — Екатерина вдруг резко придвинула ко мне лицо, и ее глаза оказались в нескольких сантиметрах от моих. «Кажется, во мгновение девушка стала трезвой». «Конечно», — спокойно ответил я. «Ладно, шучу». Рассмеялась Екатерина и покатилась по кровати, будто колбаска. «Хотела напугать тебя. Ты такой смешной, когда пугаешься». «Когда это я пугался?» – нахмурился я. «Дурак ты, Андрей!» – Екатерина прикатилась обратно и щелкнула меня по носу. «Но какой смешной!» – и поцеловала в губы. «Да, эти женщины точно меня когда-нибудь доведут». Два месяца спустя... Осень пролетела незаметно и наступила зима. Санкт-Петербург обсыпало тонким, но уверенным слоем снега. Приближался Новый год. Как говорится, если ты постоянно занят, то время летит незаметно. Это абсолютная правда. Одел я и мои близкие переделали немало. Начнем с того, что мы с Екатериной наконец сыграли свадьбу. Торжество вышло потрясающим, так как венчались не только мы, но и Соня с Геннадием. И отметили совсем размахом. Гостей было приглашено, казалось, чуть ли не полгорода. Мы арендовали ресторан в одном из самых дорогих мест, зал по размерам был чуть ли не с футбольное поле. Помимо прочего, на торжество пригласили и Викторию. Мне как-то удалось поговорить с ней наедине, пообщавшись по душам, пришли к выводу, что она больше никогда не будет пытаться навредить нашей паре и, наоборот, станет хорошим другом семьи. За это я сильно благодарен Виктории, так как она переосмыслила свое поведение, и, надо сказать, в своих словах она была довольно искренна. У меня нет никаких поводов, чтобы ей не доверять. Хотя я все еще продолжал оставаться на чеку, мало ли что. На свадьбу я выслал приглашение императору Николаю. Все дело в том, что наши отношения стали еще более близкими, в пределах допустимого, конечно. Он верил, что я хороший человек и прекрасный друг для его дочери. Заверения Вари здесь сыграли не последнюю роль. Но, к сожалению, Николай явиться не смог. Отношения с французскими и английскими врагами стремительно ухудшались, и даже такого безразличного к судьбе страны человека приближенные убедили принять в делах непосредственное участие. И это радует. Расположение со стороны императора просто так я упустить не мог. Сейчас поясню, в чем это заключалось. Когда я вместе с Аксеновыми начал налаживать наши общие дела, касающиеся финансов, то отправил доверенных людей проверить порт. Порт, располагающийся у берега Каспийского моря, в последнее время стал приносить мало прибыли. Вот я и поручил подчиненным с этим разобраться. В этом мне помогли ценные кадры, имеющиеся у Аксеновых. Прошла буквально неделя, все обнаглевшее начальство было уволено и заменено на компетентных людей. Выявленные коррупционные схемы были разрушены, товары, перевозимые из нашего порта, стали доплывать до нужных мест в полном количестве. Деньги, ранее утекавшие в чужие карманы, стали течь куда надо – ко мне. И вот в связи с этим, когда я предоставил императору отличный результат по работе порта, что также сказывалось и на количестве налогов, что мы отдавали государству, то попросил вернуть моему роду и те порты, что ранее были отобраны из-за безалаберности отца. Николай, недолго думая, вернул нам целых два порта, располагавшихся у Черного моря. Это заметно укрепило позиции нашего клана, денег стало в разы больше, чем раньше». Что Аксеновы, что Воронцовы стали жить лучше. Цепная реакция дошла и до предприятий Аксеновых. Появившиеся деньги и близкая связь с императорским двором улучшили их положение. В общем, наш свежеобразованный клан, состоящий из двух родов, теперь цветет и пахнет. К слову, по поводу императорского двора. Я стал ближе к императору не только потому, что меня хвалила Варя, но и потому, что этому поспособствовали Скуратовы. Как? «Очень просто. Ведь тот наш разговор, когда мы выясняли отношения в кабинете директора Академии, сделал меня соучастником работы с артефактами. Михаил Скуратов, когда хотел разоблачить меня вместе со Степаном Андреевичем, заодно и приобщил меня к общему делу. Мне стало известно о первобуквах, и как хранитель тайны я, естественно, стал пользоваться большим доверием. Но не доверием со стороны самого Скуратова, конечно». Но об этом чуть позже. Ко всему прочему, положение нашего клана позволило мне развить и целительскую деятельность. Юрий, барман с рыжими усами, вместе с Ольгой отныне могли действовать почти в открытую, не опасаясь того, что их прихлопнут монополисты Цветковы. Нет, Цветковы все еще оставались монополистами в деле целительства, но теперь не трогали нас, и им приходилось делить с нами рынок. Для этого мне даже пришлось открыть по городу несколько крупных точек. К нам шли все новые и новые целители и без особых проблем лечили нуждающихся людей за минимальную плату. Прибыли это приносило считанные копейки по сравнению со всем остальным, но останавливаться я был не намерен. Ведь здесь главное это помогать людям, и не важно, что это не приносит золотых гор. Главное, что излечиваются граждане нашей страны, а на остальное плевать. Естественно, Цветковы были недовольны таким раскладом и всячески старались нам мешать, но так как над нами висела незримая аура императора, то делали они это максимально аккуратно и скорее просто из вредности, потому что устроить настоящие проблемы не решались. Существенная часть дохода уходила на усиление нашего клана по боевой части. После того, как Евгений объединился с Федором и в их распоряжении появились деньги, Они стали вербовать, а после и самолично обучать новых и новых магов. Я старался не переусердствовать, чтобы не привлечь лишнего внимания, но тем не менее дал зеленый свет мужикам на создание маленькой армии. Во главе угла, конечно, оставалась наша неподражаемая четверка тьмы, но помимо них теперь были и другие. Кстати, в связи со всем вышесказанным нашей семье пришлось переехать. Каким бы большим ни было наше поместье, Теперь в нем стало тесно. Все-таки объединились целых два немаленьких рода, а также появилась армия, хотя и для части людей были построены отдельные базы. Мы продали два поместья и купили целый дворец. По размерам он, конечно, уступал императорскому, но был от этого недалеко. Огромнейшая территория, на ней теперь помещалось два наших рода и даже оставалось немало места. Еще за прошедшие два месяца нехило прокачался я сам, Здесь важны даже не набранные 5 килограммов массы, а то, насколько я продвинулся в деле освоения энергии. Между уймой дел я успевал почитать книги, оттачивать навыки боя, что давало свои плоды. Про остальное можно умолчать и скажу лишь главное. Теперь из Калашникова я спокойно мог выпустить до двух сотен пуль, и даже после этого, если сильно постараться, могли выйти еще несколько десятков». Но у такого прогресса есть и вторая причина, помимо, собственно, тренировок. Это взаимодействие с Гречихиным. Я еще в первой нашей встрече заметил, что если проводить время вместе, то я почему-то становлюсь сильнее. Я думал, с чем это может быть связано, и пришел лишь к одному выводу. Когда я переместился в новый мир, то предыдущая оболочка умерла, и от нее не осталось абсолютно ничего. Но вот когда сюда переместился Степан Андреевич – то сделал он это вместе со своим прежним телом, вместе с той энергией, что Бурлилов теперь мертвой вселенной. Должно быть именно она, энергия из прошлого мира, так на меня влияет. Конечно, можно списать это на то, что Гречихин часто взаимодействует с первобуквами и после них заряжает и меня, но да, это тоже правда, но лишь отчасти, потому что все остальные, кто тоже находится рядом с артефактами, хоть и меняются – но в десятки раз медленней. Тут-то и оно. Что я еще забыл? Академия, наверное. С Академией, в отличие от всего остального, все стабильно. Мы с ребятами продолжали учиться, получали хорошие оценки, показывали отличные результаты на практике. В общем, здесь все шло своим чередом, и Алевтина Игоревна оставалась такой же вредной. М да. Ладно, теперь о плохом. Куда же без этого? Начнем со Степана Андреевича. Он в силу возможности последние два месяца оттягивал освоение с куратовыми артефактов. Саботировал работу, но очень и очень аккуратно. Держался буквально на волоске, чтобы не попасть в немилость императора. Ходил по краю, но продолжал держаться. Это я его о таком попросил. Мне нужно было время, чтобы разобраться с делами и наладить положение клана. И Степан Андреевич мне в этом очень помог». Только благодаря ему у меня и появилась такая возможность. Именно он отсрочил для нас время, чтобы подготовиться. Подготовиться к чему? К вероятной открытой вражде со Скуратовыми, ибо когда приблизился тот момент, а он близок как никогда, и им станут подвластны первобуквы. Впрочем, именно этого мы и не должны допустить. Гричихин поймет, когда настанет день Х, и предупредит нас. Я вместе с подвластными силами должен буду объявить войну клану Скуратовых и не допустить того, что они овладеют невиданной силой. Да, этот вариант кажется максимально ужасным, очень не хочется, чтобы приходилось к нему прибегнуть, но шансы у вспыхнувшей войны я оцениваю не меньше, чем на 80%. Возникает вопрос, а куда делись оставшиеся 20? Да, еще не все потеряно, остался последний шанс – Последняя надежда, чтобы обойтись миром, и расчет здесь сделан на то, что император отвернется от Скуратова до того момента, как те смогут овладеть первобуквами. И над этим мы тоже очень активно работаем. Я уже говорил, что разрушить отношения Николая с Михаилом могут только личные разногласия. Если Михаил предаст своего друга, а тот об этом непременно узнает. Провернуть такое довольно непросто, но, кажется, у меня появилась одна зацепка, один козырь в рукаве, который, если даст Бог, получится разыграть, и для этого мне...